Глава 9 Оставаться наедине с краснощеким весельчаком мне не хотелось. Во-первых, глазки его блестели как-то очень двусмысленно. Во-вторых, то, что он находился в приятельских отношениях с моим поработителем, служило ему очень плохой рекомендацией. Кто знает, может, после рабочего дня эти двое любят пропустить по кружечке пивка в соседнем пабе и в красках обсудить эротические фантазии с участием Снегурочки. Поэтому я попыталась мило улыбнуться и произнесла, «Под Новый год у Снегурочки работы много. Хорошие девочки и мальчики ждут свои приглашения на корпоратив». Для убедительности я повертела у него перед носом толстенькой пачкой открыток. Мужичок тут же заметно приуныл. Не знаю, что уж там ему рассказал про меня товарищ, но, видимо, планы у него относительно меня были грандиозны. И отказываться от них вот так запросто ему не хотелось. Он сделал почти решительный шаг мне навстречу, но качнулся и, чтобы удержаться на ногах, схватился за стол. «А некоторым мальчикам стоит быть аккуратнее со спиртным!» — голосом заботливой феи произнесла я. «Иначе до корпоратива можно и не дожить!» Не дожидаясь реакции, я схватилась за ручку двери и с чувством выполненного долга покинула обитель веселого партнера. «Да чтоб тебя Дед Мороз покарал, уважаемый Игорь Самойлович!» мысленно проклинала я босса, носясь между клиентами. «Чтоб на тебя елка упала со всеми игрушками, чтоб твою машину замело так, чтобы ты ее не нашел до весны». «Было, знаете ли, за что». В конторах меня принимали по-разному. Где-то кипела работа, люди заканчивали проекты и смотрели на меня непонимающе осоловелыми от напряжения глазами. Чем они мне нравились, так это тем, что не отнимали много времени». Я быстренько рассказывала им про шишки и иголки, оставляла приглашение и сбегала. Гораздо сложнее было в тех офисах, где все эти трудовые хлопоты уже были закончены и начались праздничные. В некоторых уже успели открыть не одну бутылочку шампанского, и появлению Снегурочки радовались как дети. Отделаться коротеньким четверостишьем здесь было сложно. Вот именно из-за таких веселых компаний закончила я свою миссию поздно вечером. Народу на улицах значительно прибавилось, все эти праздно шатающиеся были настроены на веселье, и каждый считал своим долгом в лучшем случае улыбнуться одиноко бредущей снегурочке, а в худшем — сделать комплимент коленкам, пригласить согреться или еще что-то в этом роде. Опасная, однако, работа у дедушкиной внучки. Я отвечала им мрачно и почти что грубо. Впереди у меня была самая неприятная часть сегодняшнего кошмара. Предстояло отчитаться о проделанной работе перед узурпатором-извращенцем, и это здорово портило мне настроение. И все таки это было нужно сделать, чтобы не потерять под ёлкой свою снегурочью честь. Я вздохнула и шагнула в прозрачный лифт. Где-то там, наверху, меня дожидалась новая порция издевательств.